Глава 12. Солдат забытой войны Насчет 3, объявил я, схватив с полки бутылку и запустив врагу в морду. Три Краем глаза на бегу я заметил, что импровизированный снаряд достиг цели. Хотя особого вреда Орку не причинил. Бутылка разбилась о шлем, и вино залило глаза. Он судорожно тряс головой и пытался протереть лицо пальцами в перчатках, что сквозь узкие прорези не удавалось. «Пора валить суверенных Орских земель», — внес предложение я. Спутники поддержали синхронными кивками. «Надо же, какое единогласие!» Эмма оттащила меня от двери, которую я пытался подпереть спиной. «Хочешь еще и тыл поджарить?» — строго осведомилась Титанша. Я осмотрел и даже ощупал единственную преграду, отделявшую нас от вооруженного, опасного и злого орка. Обычная деревянная дверь. Не везет так не везет. Будь она непробиваемой, с запором снаружи, можно было спокойно оставить этого типа внутри, тихонько спиваться. «Что вы здесь делаете?» А вот и кавалерия прибыла, как всегда с опозданием. Королевский племянник-телохранитель явился в сопровождении отряда стражников. Вот он пусть и разбирается, а я понаблюдаю с галерки за боем двух клыкастых остолопов в скафандрах. «Мы нашли твоего родственника, как заказывали», — радостно поведал я. «Только внушить ему братские чувства не сумели». «Что?» — орк побледнел, несмотря на зеленый цвет лица. «Вы разбудили стража? Он не станет с нами разговаривать!» «Это мы уже поняли. Но надо было точнее выражать свои пожелания, так что теперь разбирайтесь сами. Подвиньте. Я попытался пройти мимо орка. «Я устал, я ухожу». Он мигом приставил меч к моему горлу. «Похоже, смыться не удастся. Значит, всех нас тут перебьют». «Обидно. У меня были планы на ближайшую сотню лет». Дверь разлетелась в щепки. «Захватчики! Мерзкие гоблины!» «Они орки!» — тут же поправил я. Молчать человек. Страж не был расположен прислушиваться к моему мнению. Дикарь, ты не способен отличить чистокровного орка от гоблинских выродков. Я пожал плечами. Если это гоблины, то пусть бросит в меня камень. Впрочем, мои представления уже не раз не совпадали с реальностью. Но ведь они и сами себя орками называют. Это не я придумал. Король сказал орки, значит орки. Такова его королевская воля. Нашим народом правит королева. Продолжил настаивать на своем страж. Может, разобщение орского народа произошло по причине восстания против матриархата? Хотя, если этот вылезший из-под земли солдафон вообще зеленых орков за сородичей не считает, вряд ли все дело в укладе жизни. А их король, предлагаю вам сесть за стол переговоров и помериться генеалогическими древами. Орк понял мои слова как-то превратно, поскольку ответил на них выстрелом. Впрочем, уже не из плазменной пушки, а из лучевой. Он успел сменить оружие, забарахливший ствол теперь висел прикрепленный к бедру. От мысли его сорвать я быстро отказался. Зажимы на вид оказались крепкими, вряд ли выломать их окажется проще, чем пробить доспехи. «Выродки, я уничтожу вас за вторжение!» Кто-то ухватил меня за плечи и втолкнул в ближайшую комнату, выдернув из-под очередного выстрела. «В расчете!» — сухо кивнул Эххард, в ответ на мой вопрошающий взгляд. «Что ж, может, и не зря я не дал ему свалиться в шахту, но признавать это вслух я не собирался. Все равно он нас сейчас прикончит». Кроме нашей троицы, в комнату успел проскочить и королевский племянник, бросив свой отряд на растерзание врагу. Впрочем, орки или гоблины, или кто они там на самом деле, судя по звукам из коридора, не собирались стоять, как овцы на заклане, а кинулись на утек, хотя и не все успели. «Предупредить не могли?» — накинулся я на орка. «Почему про ничего не сказали, и тем более про стража?» «А кто вам позволял сюда лезть?» — заорал в ответ он. «Теперь страж не успокоится, пока не уничтожит всех нарушителей границы». «Что значит успокоиться? И где проходит эта граница? И зачем вам искать подземных жителей, если они так недружелюбно настроены?» «Остались записи предков. Три поколения назад эту шахту обнаружили. И разбуженный страж убил всех, кто был в подвале», — сообщил орк. «Больше ничего не знаю». «А кто оставил запись, если всех убили?» – нахмурился Экхарт. «Видимо, те, кто был не в подвале», – предположила Эмма. «У нас есть еще пара минут, пока вам перебьет солдат. Нам нужно сосредоточиться на важной информации», – заметил я. «Что мы знаем?» «Знали мы немного. Есть глубокая шахта, ведущая, вероятно, в подземный город. Есть охранник, убивающий всех, кто пытается туда войти и окажется на прилегающей территории. Один он там, или их много, дежурищих посменно». Второе логичнее и звучит более здраво. Но если внизу целое поселение, обитатели которого считают наземных жителей врагами, то почему не нападают? Возможность у них есть, судя по вооружению, стража. Доспехи новенькие, блестящие, значит, сделаны недавно, следовательно, технологии не утрачены. Но при этом пушка вышла из строя после пары выстрелов. Нелогично, не сходится. На лентяя, не следящего за своим оружием, орк не похож. «Доспехи новая, пушка старая, про короля не в курсе, считает постоянных жителей дворца оккупантами, голос хриплый, перечислил я факты». «Не вижу связи», — буркнул Экхард. «Почему ты сказал, что стража разбудили?» — обратился я к Корку. «Так говорилось в записях предков». «Спящий режим, режим ожидания, криогенная заморозка?» Это могло бы объяснить серый цвет кожи и хриплый голос от простуды. Но в доспехах вряд ли заморозка повредила бы механизмы. Какое-то стазис поля? Что-то останавливающее или замедляющее время? Поэтому он не в курсе положения дел на поверхности, а на пушку повлияла энергия поля. Порки за прошедшее время могли слегка мутировать, изменить цвет кожи. «У меня есть безумная теория», — объявил я. Он из прошлого, древний солдат забытой войны, спящий, пока не сработает сигнал тревоги. «И как ты до этого додумался?» – полюбопытствовала Эмма. «В кино такое видел», – развел руками я. «Мы обречены», – вздохнул Экхард. «Само собой», – не стал спорить я. «Даже если я прав, нам это абсолютно ничем не поможет». «Тогда что проку в твоей теории?» – не понял Орк. «Так любопытно же. Вот если ты знаешь, как испортить доспехи, это нам бы пригодилось». Может, к ним набор инструментов для ремонта прилагается? Например, звуковая отвертка?» Он покачал головой. Иного ответа я и не ждал. Чтобы знать, как сломать скафандр, надо знать и как его починить, не считая применения кувалды, конечно, которая, как ни странно, не работает». «Что делать будем?» — осведомилась Эмма. «То, что хотели сделать до смерти, но еще не успели», — пожал плечами я. «Например». В ответ я притянул ее к себе и поцеловал. «А теперь ты поклянешься быть вместе, пока смерть не разлучит нас?» «Вот еще!» — хмыкнул я, отстранившись, и начал стягивать рубашку. «Клятва на пять минут — грош ей цена!» «Думаешь, успеем раньше, чем орк сюда ворвется?» — усомнилась Титанша. «Это не то, о чем ты подумала, не обольщайся. И вообще, я передумал». «Что?» — возмутилась Эмма. «Тебе не понравилось?» «Умирать я передумал». Глядя на ее ошарашенное лицо, я не удержался от смеха. «А поцелуй был отличный!» Я обернулся к корку. «Дверь запереть можешь?» Он кивнул. «Что ж, хоть одна хорошая новость!» «Предлагаешь нам отсиживаться тут?» — уточнила Эмма. «С голоду помрем в лучшем случае», — возразил я. «К тому же, подозреваю, он-то может двери снести. Недаром в винном погребе стояла деревянная. Заменили после прошлого его выхода, скорее всего. Может, там просто раньше двери не было?» — не согласился Экхард. «Тогда как ее туда прикрепили, если стену не продырявили?» «Тогда что толку запираться?» – не отстал принц. «Разве что вы получите чуть больше времени на развлечения. Но в этом случае я, пожалуй, рискну остаться снаружи». «Да не будем мы запираться, его запрем. И свалим раньше, чем он вырвется». «Ай, у тебя появился очередной гениальный план», – вздохнула Титанша. «И что нам делать?» «На счет три открываете двери и валите отсюда. Потом страж вваливается за моей головой. Я выхожу, дверь запирается». «Не дайте ему», — я кивнул на орка, — «закрыть двери до того, как я выйду». «А если страшно пойдет на нас, а не на тебя?» — усомнился Экхард. «Неужели ты еще не понял, что у меня талант вызывать в людях и других разумных существах неодолимое желание прибить меня на месте?» «Это точно!» — согласился орк. «Ну тогда...» «Три!» Принц распахнул дверь, первым вывалившись в коридор. За ним рванул второй отпрыс королевского рода. Эмма задержалась, оглянувшись на меня. Я махнул рукой, приказывая ей убираться, а сам встал в дверном проеме. Долго высматривать противника не пришлось, он уже мчался в нашу сторону из дальнего конца коридора. «Эй ты, харя клыкастая, червяк подземный, банка консервная, королевский подкаблучник!» – заорал я. «Попробуй меня пристрелить, если сможешь, хотя ты и в стену в упор не попадешь». Поэтому тебя и оставили заброшенный лифт охранять, как самого бесполезного и ненужного. Война давно закончилась, а за тобой никто не вернулся. Правильно, зачем время тратить на такого никчемного типа? Я с тобой одной левой справлюсь. Если ты мимо двери не пролетишь, убить себя об стену будет достойная тебя смерть». Я успел захлопнуть дверь, прежде чем он выстрелил и отскочил назад и в сторону. Через мгновение орк ворвался в комнату. Я бросил в него рубаху, накрыв голову, и быстро пригнулся, так что удар кулака в стальной перчатке прошел мимо. Поднырнув под рукой, я метнулся к противоположной стене и рванул стеллаж. Можно было сразу кидаться к двери, но я уже успел передумать и подкорректировать план. Он мне последнюю рубаху спалил, не прощать же такое. У меня было несколько секунд, пока орк высвобождался из-под груды металлического барахла и остатков стеллажа. Этого вполне хватило, чтобы выхватить кинжал и всадить ему в затылок. Зачарованное лезвие не подвело и пробило шлем. На всякий случай я не стал задерживаться. Вдруг системы жизнеобеспечения скафандра не дадут ему умереть даже здоровье в башке. Едва я выскочил, королевский племянник захлопнул и запер дверь. В качестве ключа он использовал лезвие, выдвинувшееся из наруча. Видимо, доспехи не все идентичны. Либо моя теория о поломке двери винного погреба и весь план с запиранием орка гроша ломаного не стоят. «Не суетись, он мертв», — махнул рукой я. «Я его одной левой уделал». И я даже не соврал. Как обещал, орку так и сделал. Удар кинжалом нанес именно левой рукой. За дверью прогремел взрыв. «Система самоуничтожения сработала? Или что-то другое? Надо бы посмотреть и забрать оружие!» «Отпирай обратно!» Орк покосился на меня с недоверием, но выполнил распоряжение. «Бедняга!» — покачал головой Экхард. «У него от твоей болтовни голова лопнула!» «Теперь я знаю, как на самом деле выглядит взрыв мозга», — подтвердил я. В действительности взорвался наверняка шлем, поврежденный кинжалом, но это слишком прозаичная версия. А в нашем распоряжении теперь оказались новенькие технологические доспехи, хоть и без шлема. Да к тому же освободился доступ в подземный город через шахту. «Сектор приз на барабане», — объявил я. «На каком?» — не понял принц. «Да по барабану», — отмахнулся я. «Вот ты стал героем, джестер», — улыбнулась Эмма, тут же наградив меня поцелуем. «Предсмертный был лучше», — задумчиво заметил я и спрятался за спиной Экхарда, чтобы не получить по «Да шутишься ты когда-нибудь», — покачала головой Титанша. Быть героем мне не понравилось. Не из-за поцелуя, конечно, а из-за риска для жизни. И утраты кинжала. Взрывом его искорежило так, что остатки годились только на выброс. Разбитое сердце на оголовке Эфеса вовсе откололось и валялось двумя отдельными половинками. Татуировка в виде того же символа на груди тоже исчезла после ожога. Кожа регенерировала уже без следа чернил. Хоть они и создавались с помощью магии и нанотехнологии, но плазма выжгла все подчистую. Не зваться мне больше Эрлом Брокенхат. Придется подыскать новое родовое имя, хотя я и этим не особенно часто пользовался. Оптимист где-то глубоко в подземных лабиринтах моего подсознания тоненьким голоском пропищал, что теперь надо мной, возможно, перестанет давлеть рок символики разбитого сердца. Впрочем, я считал, что уже преодолел его свайпер. Но учитывая, чем все закончилось... Хотя, стоп, почему закончилось? Я же по-прежнему намерен ее найти. Эх, всегда есть какое-то большое «но». Либра был в этом дворце четыре месяца назад, а я шагнул во врата только четыре дня назад. Если мой двойник не нашел где-то машину времени, значит... О том, что это значит, я не хотел и думать. Тем более, зная Либру, оставался неплохой шанс, что он таки нашел способ путешествовать во времени. Может, звездолет свой разогнал до да, сверхзвуковой без выхода в гиперпространство или еще что. Пока он не даст мне точный ответ, откуда в его жизни взялись лишние месяцы, не буду убиваться о проблему, которую, возможно, сам выдумал. «Вот теперь я точно устал и ухожу», — объявил я. «И пусть в мою комнату притащат побольше пива».